Глава 36, в которой нашему герою предлагают поделиться славой. «Я сидел у костра, кушал свинятину гриль, запивая красным вином и заедая свежеиспечённой лепешкой, и слушал очередную библейскую историю в изложении отца Бернара, в переводе на датский. У монаха врожденные способности к языкам, шпарит почти без акцента. Слушали его внимательно, примерно как Скальда. Я поставил на землю опустевший кубок, и заботливый вихарек тут же подлил мне венца. А ничего так паренек приподнялся. Никто бы и не подумал и не признал в нем прежнего пастушка. Отъелся, мышцу нарастил и одет прилично получше, чем Скиди, когда тот пришел проситься ко мне в ученики. Ну, да и Скиди нынче не признать заматерел тинейджер, а уж прикинулся слов нет. Ярло в пору. И женушку свою молодую приодел по-королевски. Но держится без лишних понтов. Он как отца Бернара слушает, аж рот приоткрыл. Хотя и тема интересная, какие-то войны. Кто-то кого-то обидел и утеснил, а тот с божьей помощью встал и воздал. Ага, у нас гости, господа англичане. Я приветливо махнул рукой. Давайте к столу, не маячьте. Нет, остались на ногах мнуться. Отец Берна закончил рассказ, наши победили, и предоставил возможность британцам высказаться. Но те никак не решались начать разговор. Длинное костистое лицо Йоркшерца обрело заметное сходство с мордой пса, глядящего на мясо в хозяйской руке, и не до конца уверенного, что такой роскошный кусок предназначен ему. Сходство с другом человека еще более усиливали обвисшие уши подшлемника. Но я не сострел и даже не улыбнулся. Почувствовал, что дело у англичан важное. «Дикон, если ты сказать, чего хочешь или попросить, так не тяни. А нет, так садись и кушай». Пока не остыло. Дикон вздохнул, покосился на земляка и выдал. «Мы это, Ульф, если ты не против, будем тебе служить». «Мы – это кто?» – поинтересовался я. «Ну мы, нас тут только трое осталось». Йоркшир вздохнул. Которых ты освободил. Я да Уил, да Юсуф Черный. О как, англичане-то в свою компанию Сарацина приняли. Удивил. А насчет только трое тоже правда. Остальных Хрюрик на Кнор Ови Толстого определил. С Кнором утонули. А этих на наш Дракар. Вообще-то не я вас освободил, а Ярлашин, уточнил я. И вы всю ему верность обещали. «Ну да, так и есть», — не стал возражать Дикон. «Так мы же и не отказываемся. Или ты хочешь от Хрюрика Ярла уйти?» «Да нет пока. Потому и не вижу смысла в вашей отдельной службе лично мне». «Значит, не возьмешь?» — Дикон явно загрустил. «Вот так. Кто там сказал, что мы в ответе за тех, кого... М -м, приручили?» «Даже если прирученные здоровенные мужики на полголовы выше приручителя». Я не сказал «нет», успокоил я Йоркширса. Я подумаю. Со старшими посоветуюсь. Ну да, понятно. Англичанин сразу повеселел. Посоветоваться это надо. Только ты теперь и знай, если что, так мы всегда за тебя. У меня в нашем херде врагов нет. Я подпустил в голос суровости. Что еще за темы такие, деструктивные? Так я не про наш херд. Дикон, похоже, удивился. Если ты дело, какое свое затеешь? Ты, ну как бы ты, голос наш. Стоп, сказал я себе. Человек со всей душой, это же видно. И тема понятна. В дружине у нас типа монархическая демократия. В процессе обсуждения Ярл слушает всех. И вес у каждого разный. Получается, что мой теперь будет усилен еще тремя голосами. Если соглашусь. Только мне оно надо? Защита? Меня и так, если что, весь наш хирт оборонять будет, включая ярла, а я их, и англичан с сарацином в том числе. Я тебе завтра отвечу, Дикон, твердо произнес я. Иди пока. Чего он хотел, спросил медвежонок, прислушивавшийся к нашей беседе, но хорошо, если понявший дюжину слов, потому как в английском был не силен. Говорит, хочет моим человеком стать, сообщил я. Он, его земляк и юсуф «Юсуф — это хорошо, — серьезно сказал сватхевди «Юсуф — воин. И с железом умел, и с луком. А что он трелем был, так не по рождению уже. По крови Юсов сын ярла. Сам знаешь, как бывает. Повздорил его отец с тамошним конунгом, а уйти не успел, удачи не хватило. Весь рот вырезали, а Юсуфу самую худшую участь назначили — рабскую. Да только его удача пересилила. Юсуф — это очень хорошо». Но Дикон с Уилом неплохи. Из лука лучше меня бьют. А это дело нужное. В строю да в схватке они так не очень. Вроде скиди нашего. Парень тоже скинулся, гордо щеки надул. Но тут же взял чувство под контроль и сдулся. Молодец понимает, что не ему со Свархевде спорить. Но так воинскому умению их и подучить можно, продолжал между тем медвежонок, сделав вид, что не заметил реакции скиди. Это не беда. Вспомни, как сам год назад в строю ходил. Коровы на водопой, то дружнее ходят. «Ты серьезно?» — я удивился. «Не шутишь?» «Какие шутки? Ты б себя видел!» «Да я не про себя, я дико не с остальными!» Теперь удивился медвежонок. «А что я смешного сказал?» «А то, что все мы люди Хрюрика Ярла. Зачем, скажи, пожалуйста, мне свои служивые люди?» «Почему только тебе? Нам?» Мы же с тобой братья. Я, конечно, младший, тут он ухмыльнулся, но все равно твои люди это мои. Он как скиди. Если у тебя в доме места мало, станут со мной жить. Но лучше мы тебе дом побольше построим. Земли купим, деньги есть. Он скиди дядя, выделит долю. Мой одаль, опять-таки. Еще матушка за гудру на землице отрежет. Построимся, будем жить вместе. Дракар возведем, в походы ходить будем». Морскими ярлами станем. Погоди, остановил я полет медвежонковской мечты. А как же Хрёрик? А что Хрёрик? И с ним будем ходить, он удачливый. Только на своих кораблях Хрёрик конунгом станет. Мы его ярлами, чем плохо. Всем хорошо, не стал я разочаровывать побратима. Только пока-то мы на его корабле и в его херде. Свартхёвде фыркнул. И что с того? А когда домой вернемся? Мы с тобой селунцы, там и зимовать будем. Хрюрик своим поплывет в Хёдебю. У него там земли. Наши же люди с нами останутся. Что плохого? Деньги у них есть, на прокорм хватит. Да и не хватило бы, что с того, не жадничай черноголовый. Мы-то с тобой богачи. Вот кто бы о жадности говорил: Я не о том медвежонок, я другое спрошу. Зачем нам с тобой в Сёланде нужны свои воины? Нам что, кто-то угрожает? Смеешься? На Сёланде Рагнар повравит. А он тебе благоволит. И Рагнарсоны, Даже Ивр бескостный. Я слыхал от людей, с похвалой от тебя отзывался. А Ивар редко о ком доброе скажет. Да что я, он же тебя к себе в Херд звал. Тебя тоже напомнил я. Это потому, что я берсерк. Да и то только один раз. А тебя дважды. Это, брат, большая честь, если тебя Ивар оценил. Хочешь – верь, хочешь – не верь, а Ивар когда-нибудь повыше отца знамя поднимет. У Ивара за плечами сами боги стоят. Люди видели. Да такие люди, что врать не станут. Я и сам кое-что видел, пробормотал я, вспомнив ящера. Но ты так и не ответил. Зачем нам с тобой свои воины, если у нас и так никто тронуть не посмеет? А для достоинства, заявил Сватхевди. Если у нас с тобой своих хускарлы есть, значит мы с тобой вожди, хевдинги. А зачем нам быть хевдингами? поинтересовался ли я. Лично мне и так неплохо. Медвежонок уставился на меня, как повар на стейк, вдруг заявивший о своем желании стать репкой. Открыл рот и закрыл. Потом махнул рукой, мол, что говорит собственно неполноценным, и послал вихарька в кладовку за винишком. А я подумал немногое. «Я отправился к Троувору. Если уж с кем советоваться, то с ним. Или с Ольбордом. Не к Рерику же идти в самом деле».